одна причина, по которой ты не понимаешь, о чем я тебе да говорю. Да мне плохо, что ты говоришь! Вот именно эта причина из беседы двух друзей. Глава 38. Просто история. Однажды пасмурным осенним днём мы, группа Король Шут, ехали на своём автобусе по длинной-предлинной дороге и пели. Вчера мы отыграли отличный концерт, а следующий был только завтра. А это был длинный день переезда из города в город, и поскольку ехать надо было целый день, то мы отдыхали. Пели и хорошо, что не плясали. Точнее, плясали, но очень недолго, ибо в автобусе это делать не очень удобно. Прочем, это не важно, что мы там делали днем. Важно, что мы так отдохнули, что все очень устали и легли спать. Каждый на своем ряду кресел. День отдыха все-таки, понимаешь? Сидя по-турецки на заднем сиденье автобуса, прямо по центру, я наблюдал за тем, как мои друзья неподвижно лежат поперек прохода. Смотрел вдаль и думал о вечном. И вот тут нас остановили менты. Минты в данном случае — это не пренебрежительное обозначение сотрудников милиции, «Полис» — они стали позже, и «ДПС», а просто название уродов в форме, вымогающих взятки на дорогах у междугородного транспорта. Так вот, тормозят нас менты, будет человек от фирмы-прокатчика, который ездил с нами по прозвищу «Бобер», и начинают свою обычную бодягу. А что в багаже? А покажите инструменты, может, они антикварные, «А есть чего запрещённое, а у нас зарплата маленькая». Ну и так далее. Бобер хлопает глазами с просони, поскольку тоже с нами отдыхал, и пытается как-то объяснить менту, что денег ему не обломится. При этом появление посторонних в салоне автобуса не произвело ни на кого ни малейшего впечатления. То есть никто не то что не проснулся, но даже ухом не повел. Мент, видя, что ни денег нет, не хотя бы самоутвердиться за чужой счет не получится, начинает злиться и орать. «А ну, встали все! И предъявили документы в развернутом виде!» Ноль реакции. То есть его услышали я, водитель и бобер, а все остальные спали. Говорю, тебя устали очень. Главный мент Г.М. еще поорал, расстроился и вызвал подмогу. В автобус залезли несколько автоматчиков. Они понюхали воздух. Посмотрели на начальника, который уже начал краснеть от крика, узнали горшка с князем и заулыбались. Главный мент, видя улыбки на лицах подчиненных, а не, как известно, угроза дутому авторитету, взъелся и заявил бобру. «Так, собери всех паспорта и ко мне! Живо! А не то сейчас всех арестую за неподчинение!» А что мог сделать бобер? «Ни-че-во!» Где у кого документы, он не знал. Разбудить никого не мог. И вообще, что тут поделаешь? Как честный человек, я хотел перелезть через всех и помочь решить проблему. Напомню, я сидел в конце автобуса, а передо мной проход закрывали восемь тел. Но споткнулся о своего друга, спящего передо мной. Полез дальше и споткнулся о следующего. Подумал и полез обратно. Ну их нафиг. Вся эта суета разбудила горшка. Точнее, разбудило его тело, ибо от чрезмерного отдыха ментальная его составляющая была далеко. Очень далеко. Так вот, он приподнял голову, огляделся, присел. ГМ стал орать на него, требуя документы. Горшок вылез из своего ряда и направился к выходу. Что говорил ГМ, я не слышал, но его явно никто не слушал. Горшок высунул голову из автобуса... Взглянул недовольно, хотя и с улыбкой, и присел на ступеньки. Спиной ГМ. «Что ты расселся? Документы давай!» Снова разозлился ГМ. А -а -а, это Сигарету дай я, пожалуйста». Обратился Горшок к автоматчику. Получив сигарету, он долго, но безуспешно пытался ее зажечь. Потом она сломалась, а затем и вообще упала на пол. Все это время ГМ что-то вещал в спине горшка, пытаясь привлечь его внимание. Манипуляции с сигаретой, да и вообще раннее и незапланированное пробуждение, видимо, утомили и без того уставшее тело горшка. Он поднял глаза на ГМ и с грустью и даже печалью сказал в никуда. «Не, да ну нахер». Потом пролез на свое место, лег и мгновенно уснул. И разбудить его не было никакой возможности как и всех остальных. Амент мент поорал-поорал, да и слился. Обиделся, наверное. Самое смешное, что этот случай запомнился мне потому, что я записал разговор, который произошел у меня с горшком тем же вечером. Мы обсуждали особенности нашего отдыха и возможность его улучшения. Впрочем, привожу свои записи тех времен дословно. «Вообще, Шура, ты знаешь, пока ты подливаешь водку в сок, а не наоборот...» Ты можешь не считать себя алкоголиком. Ля, звездец! Какая мудрая мысль! Можно я ее запишу? Да, Шура, запиши. В разговор влезает князь. Да, запиши. И обязательно запиши, что я тоже сказал записать. И ты это записал. И что... На этом запись обрывается.